Новый день начался неожиданно привычно. Так часто бывает, если живешь в квартире, а звукоизоляция оставляет желать лучшего. Хлопнула дверь, скрипнула половица, чей-то приятный голос огласил окрестности, намекая, что пора вставать. Я сладко потянулась, не открывая глаз, и снова упала на кровать. Но кто же добровольно встает в такую рань? Да еще и за бесплатно. Нос поймал приятный аромат яичницы с беконом. Аргумент. Яичница с беконом? Тело село прежде, чем мозг успел проснуться. Но одна общая мысль мгновенно появилась у всего моего организма. Вонично вернулась. Кто еще приготовит завтрак, испускающий такие ароматы? Маги? Признаться, в их кулинарные способности я не верила. А значит, дело пахнет жареным. Бекончик. Желудок не кстати напомнил о себе. Одевалась быстро. Такого рекордно-скоростного подъема за время моего пребывания в стране Глюкландии еще не случалось. Стянуть пижаму, напелить платье, попасть в тапочки и на кухню. В надежде, что Ванично еще не убила гостей. Никаких других вариантов я не рассматривала. Интересно, это из-за Георга я теперь не верю в магов? Когда взбудораженная я появилась на кухне, маги завтракали. Георг понимающе, уставился на меня, альтар же усмехнулся и поднялся с места, чтобы... Я его обожаю. Он и на меня приготовил. «Уже проснулись?» Он многозначительно кивнул на окно. Там едва-едва загорался рассвет. Вот, блин, вскочила, ни свет, ни заря. «Вы слишком громко себя вели», — недовольно попеняла я, придвигая завтрак. «Если так подумать, продукты, скорее всего, мои, значит, как и всё приготовленное из них. Да я ему ничего не должна». «То есть мы виноваты?» «Ого!» «Сказать что-либо еще с набитым ртом не выходило». Да и отрываться от дегустации было кощунством. Что не говори, а готовить мак умел. Поближе к кухне всегда находился. Я фыркнула и едва не подавилась. Посторонние мысли за едой недопустимы. В таком случае пусть этот скромный завтрак послужит нашими извинениями. Без капли раскаяния даже не прячу улыбки, сказал мак, возвращаясь к еде. Я бы ему ответила, еще как ответила. Но отрываться от яишенки не хотелось. «Милорд». подал голос Георг. «А все же, зачем вы сюда приехали?» Альтар быстро взглянул на меня, заметил, как навострились ушки на макушке и уклончиво ответил. «Была необходимость». «Вы тоже ищете артефакт», — понял Георг. И хотя я готова была поспорить на все сто процентов, что это не так, Мак согласно кивнул, только еще раз на меня посмотрел. И чем ему так с утра нравлюсь? не некрашенная, еще и без маникюра. Горе-горюшка прямо, но мне подходит. Возможно, маг был более осторожен или просто решил согласиться с предложенной версией. Я также сделала, когда попала в эту Глюкландию. Магистр Броцет все еще ищет артефакт Гавара. Все еще. Тяжело протянул Георг. Я сочувствовать не стала. Слишком занята была беконом, хотя... Вы мне еще не заплатили. Прерывая общение двух гостей, вклинилась я, грозно на них взглянув. Георг побледнел, а вот альтар. С видом ученого он пристально исследовал мою недовольную мордаху, цокнул языком и произнес. «Нет, совсем не страшно». Я решила не позориться, ночью отомщу. Сварю ему успокаивающий чай со слабительным эффектом. Нет, это слишком грязно, еще и убираться придется. Еще и убирать придется. Подумалась мне, и классический способ мести был отринут. «Деньги», — хмуро напомнила я. «На стол?» вскинул брови альтар. «На бочку», — не сдержалась я. «Интересное место для выплат баня». И тут я вспомнила, что бочка, а точнее бадья, стояла в ванной. «Но сделаем хорошую мину. Пусть думает, что кикиморы берут деньги именно там. И влетит же мне от если она узнает». «Какое есть?» — пожала плечами я и напомнила. «Так когда оплатите? Мне, между прочим, деньги нужны». «Деньги?» И для чего юные Кикимори деньги, да еще свои. Занадом, зло прищурившись, ответила я. Ну вообще, какое ему дело, для чего мне деньги? Они уже мои, которые пока его. Она в академию поступать собирается, сдал меня с потрохами Георг. О, злый день, такие раз такой. Хм, у нас же соглашение с болотниками. Они бесплатно с этого года учатся, с полным пансионом. «За них правительство платят». «Полный пансион?» «Да. А ты не слышал?» «И мне?» «Может, уменьшите цену?» «Нет, вам и так поблажка, что друг Георга», — солгала я. «И потом, вдруг мне взятку давать придется. Надо же иметь, чем дать». «Взятку?» «Ага». Невинно хлопая глазами, подтвердила я и мысленно хихикнула. «Да уж, докатилась. И зачем мне взятку-то давать? Чтобы двойку поставили». «Неужто собственных талантов не хватит?» «А вы знаете, леди, что это наказуемо — давать взятку за оценки?» «А я вам гарантирую, что никто не узнает», — пообещала я и имела честь любоваться ошеломленным собеседником. «То есть вы хотите заплатить мне моими деньгами?» «Конечно, они же ваши», — как маленькому пояснила я. «Интересно, на какой стадии он меня стукнет?» Но альтар, судя по всему, уже имел дело с женской, а то ее убойной кики-мариной логикой, поэтому лишил меня удовольствия бессмысленных пикировок. Вместо этого сделал глубокий вдох, силой выдохнул, закрыв глаза. И только полностью успокоившись, вновь вернулся к суровой реальности со мной в главной роли. «После завтрака я заплачу. За пять дней». А потом? Любопытство было сильнее притяжения, начавшей остывать яичницы. «А что потом мое личное дело?» — обрубил темноволосый маг. Доел последний кусочек и поднялся из-за стола. Мне пришлось спешно заканчивать трапезничать, чтобы успеть забрать свои деньги. «Сколько там ярмарка должна идти? Может, сегодня повезет больше?» «Личное дело, личное дело!» — передразнила поднос я. Неудовлетворенное любопытство противно пищало в душе, требуя реванша. Впрочем, жадность уже объясняла своему коллеге, что порой выгоднее уступить. Стоит ли говорить, что любопытство быстро вошло в привычный ритм и аккуратно выглядывало из-за кромов души, не досаждая мозгу. Тем временем я поспешила в баню, где и должен был произойти расчет. Макс с неудовольствием косился на мирно растущую на потолке плесень, образующую неповторимые картины. Лично я там видела жабку на поле. Еще чуть-чуть, и она подомнет под себя Георга и поймает языком вместо мухи темноволосого. Нет, это уже не картинки на потолке. Это мечты. Пять сотен монет. Мне буквально всучили мешок с деньгами. Мак шагнул в сторону выхода, но я его остановила. «А пересчитать?» «Я уже пересчитал». Хмуро отозвался мужчина. «А мне пересчитать?» Обиженно выдала я. «А ты умеешь считать?» И насмешливо так зыркнул. «Ах, так!» «До ста шести!» Горько, аж самой плакать захотелось, простонала я. «Но вы же поможете выучить до пяти сотен!» «Из чего я должен это делать?» «Иначе ваш платеж не будет засчитан, Мстительно сказала я, сверкая очами и развязывая мешочек. Монеты рассыпались по всей бане. Нехорошо, конечно, но чтобы этого мага проучить. «Ой, покатились!» и глаза побольше, поудивленнее, чтобы сомнений не было, что я издеваюсь. Увы, маг оказался магом в полной мере этого слова. Выругавшись, воздел длани к потолку, зацепил стену, больно содонувшись пальцами о выступающую балку, но взял себя в руки и, пуча глаза, прочел по памяти какую-то тарабарщину. Секунда, другая, третья. Пятая, сто пятая, сто, пятое, сто пятьдесят пятое. Ничего не изменилось, разве что глаза мага полезли на брови. желая страстно соединиться с ними. Но анатомия такого коварно не позволила. Я же тем временем подтащила табурет и принялась собирать монеты. Одна, вторая, третья. В голос начала перечислять я, складывая деньги в мешочек. Альтару не осталось ничего другого, как подавать денежки. Хотя он мог уйти. Неужели здесь так важно сказать вслух, что условия выполнены? Опять какая-то магия. Через полчаса все казалось уже не столь радостным. Как часто бывает, идея сталкивается с реальностью и лопается мыльным пузырем. В моем же случае сие действо больше походило на надувание воздушного шарика. Дуешь, дуешь. Скрипит, стонет, но тянется. Пока в один прекрасный момент. 186. Гордо возвестила я, останавливаясь. Нет, право слово, я и дальше считать могла. Пока не станет совсем уж лень. Но нужно же соответствовать. Чуть виновато склонила голову на бок. «А что дальше?» Темноволосый только выдохнул. «Уважаю, хороший будет препод, если переживет атаку почитателей». «С его-то внешностью. Да уж, не был бы такой злыдний, невмиручий. Я бы, может, подумала». «Дальше. 187. Считаем по аналогии». И он начал объяснять. «Теперь уже мои глаза решили навестить бровки». Они, кстати, вопреки физиологии остались прежнего темного оттенка они позеленели со всей шевелюрой. Ну да ладно, это лишние подробности, и ни к чему хорошему они привести не могут. Из бани мы вылезли только к обеду, когда последняя монета была торжественно водружена в мешочек, и я подтвердила, что сумма точная. Маг едва снова не возвел руки к небу, но вовремя вспомнил о прошлой попытке. Обучаемый это радовало. Хотя закрались неприятные мыслишки о том, что он как-никак будущий преподаватель. И, возможно, даже мой. А значит, кол мне обеспечен, можно плясать от радости и спать на занятиях. Вот только скучно это ничего не делать. Сидишь в окно, смотришь, мух считаешь, на парте рисуешь. Делаешь вид, что ничего не соображаешь. Сложно. Никогда не понимала тех, кто может бездельничать на уроках. Это же тяжело. Требует специальной подготовки. Как минимум. Альтар, между тем, не предавался долгим раздумьям. Буквально пролетев по коридору, заставляя несуществующую паутину трепетать, он выскочил из дома. Во дворе бабахнуло ведро, оставленное в попыхах ваничной. Недовольный и даже слегка осуждающий квакнула жабка, а потом входная дверь открылась, явив еще более злого и мокрого мага. Он едва сдерживался, чтобы не выругаться, но при мне решил воздержаться и ушел в комнату, которую временно оккупировал. За окошком, весело выстукивая по стеклу нечто отдаленно напоминающее голубь шел дождик. Маленькие, очень вежливый, которому мило кланялись до земли деревья. Я бы не рискнула открывать дверь даже на секунду. Смелый все-таки маг. Болото опять затопит. Судя по темным-темным тучам, заполонившим небо. В доме мы застряли надолго. Хотя Ванично как-то говорила, что Кикимора нигде не утонет. Пойти, что ли, поплавать? Инстинкт самосохранения не позволил. Но вот усесться на чердаке очень даже разрешил. Наверное, самому любопытно стало. Стянув плед и построив гнездо в лучших традициях вороньего племени, я обосновалась у смотрового окошка, чтобы иметь возможность наблюдать, как крыльцо уходит под воду. Из дома, тем не менее, не доносилось никаких звуков потопа, словно и не заливало нас вовсе. Вот уже затопило сарай, жабка довольно выбила створки. и принялась скакать вокруг дома. Удивительно, но в сарай тоже не попала ни капля. Вода текла, текла, но огибала и не заполняла постройки кикиморного хозяйства. Хм, это потому маг хотел остаться именно здесь. Чтоб не утопнуть случайно в лесу, когда его дорогой коллега продолжит свои фокусы. Вот же злый день. А о людях он подумал? Вспомнив, что село располагалось на холмах, я несколько приуныла. О людях-то он подумал. а вот о болотном моем племени нет. И так обидно, так горько стало от этих соображений, что прямо гнев охватил. Чтоб этого мага самого так затапливало. Каждую ночь воду из дома вычерпывать будет. На небе появилось внезапное прояснение, как ответ на мое недовольство. Через четверть часа гроза утихла. Хм, ну ладно, пусть живет. Сменила гнев на милость я, ровно до того момента, пока не выпала за порог, неудачно споткнувшись. Принимайте. Кикимора в грязи вываленная. Одна штука. Уникальный экземпляр кикиморы болотной. Обмену и возврату не подлежит. Мгновенное застывание обеспечивает плотность конструкции и удобство эксплуатации. Смахните пыль метелочкой и не переживайте. Ваша кикимора сохранит товарный вид надолго. Заползать в дом было сложно. Глина из-за мгновенно улучшившейся погоды застывала стремительно, нисколько не жалея бедную маленькую меня. Поищем положительное. Грязевые ванны вообще полезны, а вот глиняные маски на лицо, да это же акт омоложения, а не глупость. Именно так все мы скажем. До ванной бани доползала, как ржавый робот, весело кряхтя и скрипя суставами. Мылась прямо там, в уголочке, где имелся сток. О, как я была рада этому обстоятельству. Ибо глина очищалась неохотно, да и двигаться едва-едва позволяла. В общем, если бы пришлось тащить воду еще куда-то, я бы не донесла, просто застыла бы по дороге памятником и самой себе. Отмывшись, обнаружила, что осталась дома одна. Альтар с Георгом ушли, даже не предупредив. Ну что ж, пусть сами страдают. У меня теперь есть деньги, а значит, шопинг можно считать открытым. О, увы, меня ждало глубокое разочарование, стоившее трех часов времени в пути, и еще часа отмывания обуви. Смотреть на подол сарафана вообще было страшно. Только одно радовало. К моему приходу уже был готов ужин. Не знаю, почему альтар так разоряется, но меня тоже покормили. Чего-то хочет? Отлично. Посмотрим, сколько сможет предложить.